Номер девять Предложение мое сразило воспитанных в фанатизме родителей и я Разность религий и впереди разлука с дочерью Было для них огромным ударом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 авантюрной планизе моей. Принесите карты открытий в дымке золота, как пыльца, и, облив самогоном, сожгите у надменных дверей дворца. Они прибегнули к миссионерам, те не знали, как решиться, возили бедную концепсию в церковь, исповедовали ее,